приходил художник или с извинениями возвращался де Сен-Теньян. Король начинал что-нибудь спрашивать, лавальер быстро отвечал ему, и их глаза говорили де Сен-Теньяну, что во время его отсутствия любовники прожили целый век. Словом, Маликорн, этот философ по неверию, сумел гнушить королю неутолимую страсть к его возлюбленной. Страхи лальера оказались напрасными. Никто не догадывался, что днём она на 2, на 3 часа уходила из своей комнаты. Она притворялась нездоровой, и её посидетели перед тем, как войти, стучались. Незабритательный Маликорн придумал акустический аппарат, при помощи которого лавальер, оставаясь в комнате де Сен-Тиньяна, могла слышать стук в дверь своей комнаты. Поэтому, не прибегая к помощи свидетельниц,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 Дозу заметил Маликорн, но понемногу, пусть и желание будет обнаружено более явно. Желание было обнаружено так явно, что на четвёртый день художник сложил свои вещи, так и не дождавшись возвращения де до Сен-Теньяна. А граф, вернувшись, увидел на лице Вальяр тень досады, которую она была не в силах подавить. Король был ещё менее сдержан. Он выразил своё недовольство Весма красноречиво движением плеч. Тогда Ло Валььер покраснела. "Ладно, мысленно произнёс де Сен-Теннан, сегодня господин Маликорн будет в восторге". Действительно, Маликорн пришёл в восторг. "Ну, понятно", сказал он графу. "Мадмуазель де Ло Валььер наделась, что вы опоздаете, по крайней мере, на 10 минут, а король надеялся не меньше, как на полчаса, дорогой Маликорн". Вы были бы плохим слугой королевы, заметил Маликорн, если бы отказали его величеству в этом получасе. А как же художник, подраздил Де Сен-Теньян? Я займусь им сам, отвечал Маликорн. Дайте мне только присмотреться к выражению лица и саморадоваться обстоятельствам. Это мои волшебные средства, колдуны определяют высоту солнца и звёзд астролябией, а мне достаточно взглянуть, есть ли круги под глазами. опущены или приподняты углы рта, так наблюдайте внимательнее, не беспокойтесь. У хитрого моряка было довольно времени наблюдать. Ибо в тот же вечер король отправился к принцессе с королевами, и был у неё так угорел, вздыхал так тяжело, смотрел на лавольер такими томными глазами, что ночью морякорн сказал Монталье: "Завтра и отправился к художнику на улицу Жарден Сен-Поль с просьбой отложить сеанс на два дня. Когда лавальер, уже освоившийся с нижним этажом, приподняла люк и спустилась, де Сентиньянна не была дома. Король по обыкновению ждал ее у лестницы с букетом в руках. Когда она сошла, Людовик обнял ее. Взволнованная лавальер оглянулась, но, не увидев в комнате никого, кроме короля, не рассердилась. ради сели. Ледорик принёсцы под лепадушек, на которой опустилась слова Лиер, и положив голову на колени своей возлюбленной, смотрел на неё. Казалось, наступило мгновение, когда ничто не могло больше стать между двумя душами. Виза с упоением глядела на него.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 В этом печальном ожидании он пытался иногда прогонять искушения, вливавшиеся в его кровь, пытался усыпить сердце и чувства, отстранял действительность, чтобы погнаться за тенью, но дверь не открывалась, не появлялся ни десентенян, ни подошник, портье не шевелились, таинственная полная неги тишина усыпила даже птиц в их золочёной клетке.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 и они обменялись тем первым же глухим поцелуем, который превращает любовь в бред. В этот день не пришли ни доцентензян, ни художник. Тяжёлое и сладкое опьянение, возбуждающее чувства, вливающее в кровь тонкий я, ты навивающее лёгкий, похожий на счастье сон, снизошло на них подобно облаку.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 Людовик, людовик, разве вы не слышите? Разве мне не приходится ждать вас? нежно сказал король, -postcss другие подождут. Она тихо покачала головой и проговорила со слезами: "Счастью у кратких, моя гордость должна молчать, как и моё сердце". Шум возобновился. Я слышу голос Монтале, сказала левальер и стала быстро подниматься по лестнице. Король последовал за ней, не будучи в состоянии покинуть ее, и покрывая поцелуями ее руки и подол ее платье. «Да-да», — повторяла лавальер, уже наполовину подняв люк, — «да, это голос Монтале, должно быть случилось что-нибудь серьезное. Идите, любовь моя, и возвращайтесь поскорей, только не сегодня. Прощайте, прощайте». И она еще раз нагнулась, чтобы поцеловать своего возлюбленного, а затем скрылась. Истинно, её ждала бледная и взволнованная Монтале. Скорее, скорее повторяла она: "Она, он идёт. Кто? Кто идёт? Он. Я это предвидела. Кто такой он? Да не томи меня, Рауль", прошептала Монтале. "Да это я", донёсся весёлый голос с последних ступенек парадной лестницы. Лавалььер громко вскрикнула и отступила назад. "Это я, я, дорогая Луиза", вбегая, воскликнул Рауль. О, я знал, что вы всё ещё любите меня. Лавальёр сделала испуганный жест, хотя бы что-то сказать, но могла произнести только: "Нет, нет". И упала в объятия Монтале, шёпотом говоря: "Не подходите ко мне". Монтале знаком остановила Рауля, который буквально окаменел на пороге. Потом, взглянув в сторону ширмы, Монтале проговорила: "Ах, какая неосторожная, даже не закрыла люк". И быстро подбежав к ширмам, задвинула их и собиралась закрыть люк. Но в этом мгновении из люка выскочил король, услышавший крик ловальяр и поспешивший к ней на помощь. Он опустился перед ней на колени, засыпая вопросами Монтале, которая начинала терять голову. Но тут со стороны двери послышался другой отчаянный крик. Король устремился в коридор. Монтале попыталась остановить его, но напрасно. Покинув Ловальяр, король выбежал из комнаты. Однако король был уже далеко, и Людовик увидел только что-то вроде тени, скрывшейся за поворотом коридора.